Глава девятая «Садись!» – кивнул мне сухой из окна автомобиля, когда я вышел из ворот университета. Я тяжело вздохнул, но подчинился. Вот не было печали, так еще и этот товарищ объявился. Не знаю, чего ему от меня потребовалось, но ничего хорошего я от встречи не ждал. Вчера он по телефону потребовал, чтобы я в девять утра был готов выдвигаться и подошел к воротам. Но куда и зачем, объяснить не соизволил. Да и с вурдалаками я все же договорился. Сошлись на 18 тысячах рублей. За эту сумму они обещали узнать всю подноготную моего клиента со всеми подводными камнями, найти подходящее помещение, где нам никто не помешает, и доставить его туда. Как все будет готово, мне обещали позвонить. Тот наглый тип, Серго, пообещал, что все будет сделано до конца недели. «Здравствуйте, Сергей Петрович! Какими судьбами?» Все же попытался хоть что-то выяснить я, пока он нас вез в неизвестном направлении. В этот раз он почему-то сам был за рулем, а не воспользовался такси, как он любил делать обычно. «И тебе не хворать!» – сухо бросил он. «Скоро узнаешь, какими!» «Пришла пора послужить на благо Родины, отработать получение своего магического дара!» «Вот радость-то!» — скривился я. — Мне этот ваш магический дар уже в одном месте сидит, век бы его не видал. И чего я вообще погнался за этой магией? Одни неприятности от нее. — Да ты что? — бросил он на меня удивленно скептический взгляд. — А я думал, ты в восторге будешь. Как-никак, первый в мире маг с двумя магическими источниками. Такие возможности перед тобой открываются. Разве ты не рад? «Безумно!» – буркнул я. «То какая-то нечисть убить пытается, то свои же из пулемета расстреливают. Вот радость то А главное, ради чего? Что я из этого поимел? Только геморрой на одно место, да комнату в общаге. И ту, делюсь с двумя соседями. И вот на нахрена мне это все? С чего-то вдруг разоткровенничался я. Видать, и вправду накипело. Бедняга! Как-то неискренно посочувствовал мне сухой. Но ты сам выбрал себе такую участь. В магии тебя никто насильно не тянул. Это было только твое решение. Так что терпи теперь. Ну а насчет того, что магия тебе ничего не дала в материальном плане, так это только пока. Будь уверен, голодать ты не будешь. Государь помнит о тебе и распорядился назначить тебе зарплату. Как пройдешь небольшое обучение, станешь получать по три тысячи рублей в месяц. Для того, у кого нет никакого образования, зарплата более чем достойная. А там еще и премия будет предусмотрена за хорошую работу. Тоном опытного камивояжора, впаривающего клиенту лопуху на хрен ему ненужную вещь, продолжал он. Я насторожился. Слишком он был разговорчив. Это совсем не характерно для того сухого, которого я знал. Не знаю, что они там задумали, но мне уже это не нравилось». «Мне это не нравится». Первым же делом произнес я, когда мы доехали до какого-то леса. Там выехали на проселочную дорогу, ширины которой едва-едва хватало для проезда нашего автомобиля, и еще через полчаса подъехали к одиноко стоящему на поляне бревенчатому дому, вокруг которого не было даже чисто символического забора. «Во я буду ржать, если это избушкой Бабы Яги окажется!» Даже не удивлюсь, пожалуй, хотя ситуация к веселью не располагала. Хрен его знает, с какой целью сухой меня сюда завести решил. Вдруг он все еще не простил меня и отомстить решил. Я даже на всякий случай к силе потянулся, пытаясь аккуратно и незаметно подготовиться к возможным неприятностям. Успокойся. Старик как будто понял мои сомнения и первым вылез из автомобиля. Ничего плохого, тот тебя не ждет. Тот живет наставник, который займется твоим обучением. Можно сказать, он лучший в этом деле. Это в каком?» Скептически поинтересовался я, все же вылезая вслед за ним. Баюн сегодня опять со мной не пошел, но предупредил, что явится по первому зову. Чем-то его личность сухого не устроила. Он даже как будто опасался попасться ему на глаза. «В деле убийства людей и не только». Усмехнулся Сухой и шагнул навстречу вышедшей из дома огромной фигуре, а я пораженно замер на месте. Да ну нахрен. Но не бывает таких совпадений. Только-только Кощей меня к своим делам не сильно законным припахал, значит, и тут же объявляется Сухой, который везет меня учиться убивать. Я жопой чуял, что все это не просто так. Неужто Сухой знает о нашей договоренности с Кощеем? И не только знает, Но и помогает ему охренеть, добыть того не может или может? Засомневался я, продолжая стоять столбом. Блин, и не спросишь же у него прямо. Во-первых, Плохая эта идея сообщать представителю власти, что ты связан с нечистой силой и даже фактически на нее работаешь. А во-вторых, у меня был прямой запрет Кощея на разглашение. Мне пришлось поклясться луной, что я не только не расскажу никому о нашем с ним договоре, но и даже сам факт общения с ним озвучивать нигде не должен. А с подобной клятвой, как я понял, шутки плохи. но чего застыл столбом? Иди сюда!» Громко позвал меня Сухой, вырвавшись из медвежьих объятий, пока незнакомого мне дядьки, который, добродушно улыбаясь в густую черную бороду, весело смотрел на меня, сложив огромные ручища на груди. Я нерешительно поплелся к ним, терзаемый смутными сомнениями. «Знакомься!» — кивнул Сухой на дядьку. «Виктор Сергеевич Буревой!» «На следующие две недели твой наставник, царь и бог. Ты должен будешь делать все, что он скажет. Я через три недели приеду и заберу тебя». «Какого хрена?» – не сдержал возмущенного вопля я, хмуро уставившись на моего давнего недруга. «Я не буду торчать тут три недели. О подобном вообще-то предупреждать надо. У меня, к вашему сведению, есть куча дел, требующие моего присутствия». Мне завтра нужно было к Вениамину Бенедиктовичу ехать на очередное обследование. Также в университете меня ждут на занятиях. Своих личных дел полно, да и родителей хотя бы предупредить надо было. Если бы мог, я бы сейчас дырку прожег на его пиджаке яростным взглядом. Но он невозмутимо слушал меня. А вещи? Вещи-то как же? Вы мне что, предлагаете две недели в одних и тех же трусах и носках проходить? Зарядник для телефона зубная щетка и паста кто ж так делает то вообще махнул рукой я выдыхаясь все сказал скучающим тоном спросил сухой и не дождавшись моего ответа продолжил у вениамина бенедиктовича обследования отменяются в университете уже в курсе что тебя пока не будет родители также предупреждены все остальное несущественно самые нужные вещи твой наставник тебе выдаст без всего остального Проживешь как-нибудь, не помрешь. И не смей больше повышать на меня голос, иначе я сделаю так, что ты вообще не сможешь больше говорить. Немота не повлияет на твою функциональность. Все, Сергеич, оставляю этого оболтуса на твое попечение и погнал. Меня император ждет. Повернулся этот козел к мужику, пожал его огромную лапу и, не попрощавшись со мной, ушел к машине сопровождаемый моим полным ненависти взглядом. Клянусь, если бы взглядом можно было убить, он уже был бы трупом. В какой-то момент, уже когда взревел мотор, мне почудилась какая-то темная дымка, устремившаяся от меня к машине. Но тут по моему плечу вдруг был нанесен мощнейший удар, от которого я чуть ли не присел, и мне резко стало не до сухого. «Хватит уже у порога стоять. Пошли в дом!» «Ученик», – пробасил Сергеич. «Расскажу, что тебя ждет в эти три недели. Уверен, тебе понравится». Как-то предвкушающе закончил он, подтолкнув меня в спину, в сторону дома. Тычок-то вроде и не сильный был, но на месте я устоять не смог и чуть ли не пробежал несколько шагов до двери. Сопротивляться уже было глупо, так что я толкнул массивную дверь и зашел внутрь. Посмотрим, что дальше будет». Три недели – это вроде немного. Надо будет только вурдалаков предупредить, что я задержусь. И предупредить надо как можно быстрее, пока у меня телефон не разрядился. Хрен его знает. Есть ли тут у хозяина не то, что зарядка, а хотя бы электричество? Электричество тут было. И это, пожалуй, единственное, что здесь было из благ цивилизации. Я уныло оглядел комнату, которую мне выделили для проживания. «Не комнату даже, а скорее какой-то чулан, куда каким-то чудом запихнули кровать и небольшой узкий шкаф, в котором обнаружились стопки постельного белья и полотенца. Больше тут не было ничего, кроме тусклой лампочки на потолке без всякой люстры. Ах, да, было еще небольшое окошко, напоминающее скорее форточку, а не окно». «Разместился?» – заглянул вдруг без стука хозяин. «Вот и отлично!» «Пойда поснедаем, заодно и погутарим о делах наших скорбных». «Че сделаем?» Не понял я его, как будто он на каком-то другом языке со мной говорил. «Поедим, говорю, пойдем, и о делах поговорим». Махнул он мне рукой и ушел. Я прислушался к себе. Живот отчетливо подсказывал, что поесть, да, было бы неплохо. Я, правда, был в некотором сомнении от предстоящей трапезы. Вряд ли тут будут какие-то разносолы, но поесть все же надо. И я одним шагом оказался у двери и вышел в основной зал. Сам дом, как я уже говорил, представлял собой довольно большой сруб из целых бревен. При входе в дом мы сначала попадали в какое-то отдельное помещение, где нужно было разуться. Хозяин назвал это Сени. А оттуда уже вошли в большую комнату, где у одной из стен находилась большая белая печь, рядом с которой был проход на небольшую кухню. За печью была дверь в мою комнату, так что одной из стен моей комнаты оказалась одна из стенок печи, уходящей под самый потолок. И была она, кстати, довольно теплой, что говорило о том, что печь тут была не для красоты, и еще недавно ей пользовались. В большой же комнате были большой длинный стол, диван, пара кресел, Шкаф типа серванта и кровать. На потолке, так же как и в моей комнате, одиноко светила лампочка, и больше тут из благ цивилизации не было ничего. Ни компьютера, ни телефона, ни даже телевизора. Только слышно было, как на кухне дребезжит старенький холодильник. да как будто на пару десятилетий назад провалился. Мысленно вздохнул я и сел за стол, где стояла большая чугунная сковородка, накрытая крышкой. Рядом с ней лежали две ложки, слава богу, металлические, а не деревянные. На деревянной доске лежали несколько кусков грубо порезанного черного хлеба. Также тут были миска со стрёмного видом и запахом капустой и две довольно большие кружки с пока неизвестным мне содержимым. Я невольно принюхался. Пахло ягодами и еще чем-то. Морс, что ли? Хозяин с грохотом отодвинул свой стул, уселся напротив меня и снял крышку со сковородки, откуда тут же повалил густой пар, а воздух наполнился изумительным ароматом жареной с грибами картошечки. У меня аж слюна непроизвольно выработалась, и я шумно сглотнул. «Ешь давай!» — усмехнулся в усы здоровяк. «Сначала еда, а потом уже дела. Хватай ложку, не жди отдельного приглашения!» и первым показал пример, зачерпнув сверху картошки, отправил ее в рот и тут же вдогонку отправил ложку с капустой и с аппетитом захрустел. Я понял, что если и дальше продолжу медлить, то ждать меня никто не будет. Такая огромная с виду сковородка на фоне этого здоровяка уже не казалась такой уж большой, и картошка в ней может быстро закончиться. Так что я схватил ложку и приступил к еде Ну что могу сказать, это было божественно. Картошечка была изумительно прожарена до хрустящей корочки, а грибочки в ней не уступали по своим вкусовым качествам грибам в лучших ресторанах Европы. Даже капуста и та на вкус оказалась гораздо лучше, чем выглядит. Мы как-то очень быстро расправились с едой, и я, переведя дух, припал к кружке. «Как тебе, компотик мой?» Подмигнул он вдруг мне. Я вообще думал брагу из ягод поставить. Но тут Петрович позвонил, и пришлось менять планы. Алкоголь пить нам пока с тобой нельзя. Завтра на медведя пойдем. А он резких запахов не любит. за версту учуять может. Я аж подавился на этих словах. «А зачем нам на медведя идти?» Поинтересовался я, откашлившись. «Ну а как же?» Даже удивился он. С кем еще тут можно в смертельной схватке сойтись, чтобы научить тебя убивать, превозмогая свой собственный страх? Нет, можно еще будет с кабаном пободаться, но это немного не то. Впрочем, времени у нас довольно будет, чтобы ты с разной живностью лесной познакомиться успел. Опять усмехнулся он. А можно по порядку? Устало спросил я, потеряв вдруг резко заболевшие виски. Мне сух, Сергей Петрович, то есть, так толком и не объяснил, зачем сюда привез и что от меня хочет. А тут еще звери какие-то, голова кругом идет. Я вообще-то думал, что меня всякой смертельной магией учить будут, а не на охоту ходить. Магией этой вашей тебя и в академиях научат. Отмахнулся он. Я же совсем другому учу. Иногда нашему государю-императору требуются особые люди. Люди, которым он может указать на неугодную ему фигуру и которые смогут скрытно и незаметно подобраться к цели и устранить ее, невзирая на то, кто этот человек – маг, не маг, какая у него охрана и тому подобное. Эти люди проходят службу в особом секретном отделе – отделе ликвидации. Отсюда и называют их ликвидаторами нужных людей. Ищут чуть ли не по всей стране, среди разных государственных и не только служб, устраивая тщательный отбор среди кандидатов. Так что ты должен гордиться оказанной тебе честью. Увы, обстоятельства сложились так, что недавно отдел понес большие потери, так что туда сейчас будет идти срочный отбор людей. И ты первый среди тех, кого выбрали. Моя задача. Научить тебя не бояться убивать. Научить отбрасывать все лишние и ненужные мысли, когда идешь на дело, и доводить его до конца, несмотря ни на что. И именно лес – для этого самый подходящий полигон. Ведь именно тут лучше всего обучаться скрытному, тихому и незаметному передвижению, а хищные звери будут лучшими экзаменаторами. Впрочем, учеба в городе тоже будет, но чуть позже. Ты должен будешь научиться стать незаметным в любой местности, где бы ни оказалась твоя жертва. Уметь выследить ее, обойти посты с охраной и уничтожить без тени сомнений. Ибо если ты будешь сомневаться перед нанесением удара, ты умрешь. Сурово глянул он на меня. Я знаю, что ты маг, и маг с очень специфической направленностью удара Но это уже не моя головная боль. Магии тебя будут учить позже. Да, магический дар безусловно важен и может открыть тебе много возможностей в деле уничтожения целей, но в первую очередь тебе важно, повторюсь, научиться именно убивать. неважно как. Все остальное вторично. Слишком много у меня было учеников, которые не смогли переступить через свой некий внутренний барьер и убить указанную цель, даже несмотря на то, что обладали колоссальной как магической, так и физической силой и умениями. «Надеюсь, что ты окажешься не из таких», вздохнул он, тяжело вставая со стула. Я же ошарашенно молчал. Вот так, спокойно и без суеты, мне объяснили, что я стану убийцей на службе у государства. Шикарные перспективы. Сначала Кощей на меня вышел, «Теперь император, и никто меня не спросил, а хочу ли я вообще себе такой судьбы. А что будет, если я откажусь?» — хриплым голосом спросил я у здоровяка. «Да ничего», — пожал могучими плечами он и зевнул, прикрывшись ладошкой. «Позвоню Петровичу, он увезет тебя отсюда, возьмет расписку о неразглашении, а дальше вы уже сами будете разбираться, что ты там и кому будешь должен». Наверняка с тебя возьмут немалую плату за магическую инициацию, закроют возможность учиться в высших учебных заведениях за счет бюджета и закроют тебе дорогу на любые виды государственной службы. Впрочем, не исключаю, что ничего этого и не будет, а Петрович предпочтет тебя отправить служить в какие-нибудь дальние края нашей необъятной родины. Полярный край, например. Это уже потом будет видно. Шикарные перспективы. Недовольно буркнул я, поежившись. Холод я не любил, предпочитая обычно пережидать зиму в теплых краях, так что этот вариант был точно не для меня. но ну а сейчас хватит отдыхать и приступай к делу. Вдруг скомандовал он жестким голосом. У меня там на заднем дворе банька стоит. Поленница сложена и колодец там же. Воды и дрова в баню наносить. Печь, затопить. Выполнять? Это уже учеба, что ли, началась? Как в фильмах, где мастера сначала заставляют учеников всякими работами по хозяйству заниматься, после многократного выполнения которых они вдруг становятся нехилыми мастерами в боевых искусствах, поинтересовался я, выползая из-за стола. Что за глупости? Как можно научиться драться, таская воду? Удивился он. Нет, просто баню протопить надо. Говорю же. Завтра на медведя идем, а он не любит резких запахов. От тебя же слишком сильно потом и городом воняет. Помыться надо. Когда мы закончили все банные процедуры, которые включали в себя нещадное избиение моего бедного тела березовым веником, на улице уже наступила ночь. Я обессиленно рухнул на кровать, надеясь хоть немного выспаться. Но среди ночи я вдруг проснулся от того что кто-то положил мне подушку на лицо и стал душить.